Бог. Никаких я этих слов знать не желаю, вдруг вспылив и краснея, закричал Ваня. Знаю за землю и волю. Вот и всё. И вся недолга. Да, за землю и волю. Повторил он спокойнее и, обращаясь к Серёже, сказал: А что, Сергей Васильевич, вам не в дамёк, когда Владимир Иванович приедет? Серёжа ничего не ответил. Он повернул голову к прудовой улице и чутко прислушался. В утренних сумерках он казался весь серый: серое лицо, серая шапка, серые полушубок и сапоги. На борикаде закашлялся и грузно зашевелился Роман Алексеевич. Было видно, как он приподнялся, приставил широкую ладонь к уху и замер. Вставала чахлая морозная декабрьская заря. В прозрачном и чистом холодном воздухе долгий гулко стоял каждый звук. Где-то далеко за Пресненскими прудами погромыхивали колёса. Болотов вздрогнул. Через минуту был уже явственно слышен топот копыт по взбитому снегу и звенящий железный ляск. Первый пришёл в себя Ваня. «Ни как артиллерия, Сергей Васильевич!» Из училища выбежал сонный, опухший от сна Константин и таинственно наспех зашептался с Сережей. Потом он нерешительно подошел к баррикаде, подумал, и вдруг, легко перепрыгнув в вал, неслышно и быстро заскользил вдоль домовых стен. Хмурая, недоумевающая, вздрагивающая на морозе дружина собиралась вокруг Сережи. Безусловно, Семёновцы, сказал громко Ваня. Значит, Володя погиб. Мылкнуло у Болотова, и впервые за всю неделю он почувствовал страх. Он не отдавал себе отчёта, что значит слово Семёновцы, но ему уже смутно казалось, что всё, что произошло до сих пор, ещё не самое тяжкое, и что самое безысходное и кровавое ждёт его впереди. Ему казалось теперь, что кругом не восставшая, живущая с ним одной жизнью воскресающая Москва, а груда жалких развалин — выжженная пустыня. Он понял, что Петербург изменил, что Московская революция предоставлена своим слабым силам, что дружина, а значит и он, покинуты партией, покинуты всей Россией. Но как только он это понял, им овладело горделивое и гневное чувство. Мы не сдадимся, подумал он, и сейчас же все его мысли об убийстве и смерти, о слёскине и драгунах показались малоценными и пустыми. Разве нам дано знать? вспомнил он поразившие его слова Серёжи. И когда через десять минут вернулся взволнованный Константин и прерывистым шепотом сообщил, что поварская полна пехотой и артиллерией, Болотов выслушал его уже без тревоги. «Идешь, так иди до конца», — опять вспомнил он. И ему было не страшно, а радостно знать, что этот безвременный и славный конец неизбежен.